Проснулся он от крика и машинально схватился за стержень, — кричала Тая. У ее ног сидел паук и держал в трех лапах что-то круглое. Тая прижалась спиной к стене и выставила вперед руку. «Пошел прочь!» — Иван вскочил и замахнулся стержнем. Паук отпрянул. Секунду глядел на человека без всякого выражения, выронил на пол круглый предмет и выскочил из ниши. Дробным удаляющимся стуком отозвался пол коридора. — Вот гад, подкрался! Иван опустился на корточки возле Таи и погладил ее по волосам. Испугалась. Тая кивнула, лицо ее было мокрым. — Ты плачешь? «Нет, я спала, и вдруг что-то мокрое проползло по лицу». «Мокрое?» Иван хмыкнул, огляделся, нашел глазами круглый предмет, оставленный пауком, взял в руки. Это был довольно тяжелый плоский диск с небольшим ребристым выступом на боку. Иван повертел его в руке, нечаянно надавил на выступ» и в лицо брызнула струйка воды. От неожиданности Иван выронил диск и вытер лицо ладонью. «Черт побери, вода!» Тая на коленях подползла к нему. «Вода? Где? Да вот, в этой фляге!» Он снова поднял диск, прижал пальцем выступ, и из центра диска ударила тонкая струя воды. «Вода! Это действительно фляга! Паук принес воду, понимаешь?» Они долго и с наслаждением пили. «Вот это сюрприз!» Иван, отдуваясь, положил флягу на пол и откинулся к стене. «Паук понял!» «Но тогда никакой он не паук, а самый настоящий кибер, как я и догадывался!» «Конечно, кибер, автомат!» А раз он понял, то это еще раз доказывает, что мы на земле. Тая слабо кивнула, легла. Глаза ее закрылись, но она тут же встрепенулась. «Ложись рядом, пусть паук будет тебя». Иван улыбнулся, глотнул еще раз воды, удивляясь, что фляга не иссякает, и лег. Тая повернулась к нему лицом, обняла, провела пальцем по подбородку. «Знаешь, без бороды я тебя уже не помню. Последней мыслью Ивана было «надо сказать пауку, чтобы вывел к людям». Проснулись они от толчка. Пол под ними дернулся и задрожал. Издалека донесся гул, серия свистов различной тональности». Снова толчок и вибрация пола, заметная даже сквозь поролон. И вслед за этим снова гул и свист. «Что это?» — приподнялась Тая, протирая глаза. Иван несколько секунд прислушивался к затихающему гулу, потом встал и выглянул в темный коридор, освещаемый кое-где мигающим красным светом. По потолку коридора промчалась алая световая стрела. Снова дернулся пол, толчок едва не выбросил Ивана в коридор. Где-то близко прозвенел звонок. Раздался топот, непонятное бормотание, шорохи и металлические лязги. Мимо ниши вихрем промчался паук. За ним еще несколько. — Что-то случилось, — пробормотал Иван, возвращаясь к Тае. Пол теперь трясся непрерывно. Из глубины здания волнами накатывал тяжелый гул, прерываемый ударами гонга. «Что будем делать?»